Глава 24 В лавке царил безудержный хаос. Все кругом было покрыто толстым слоем пыли, увито паутиной, которая кое-где пакли и свисала с потолка. Деревянный прилавок был залит какой-то жидкостью, судя по всему, липкой, потому что в нее вросли десятки мух. Сбоку стояла разбитая пузатая колба, предназначение которой Лиза не знала. Зайдя за прилавок, она обнаружила какую-то громоздкую махину, в которой узнала подобие старинного кассового аппарата. Задняя стенка за прилавком представляла собой множество полок, уставленных различными скляночками и бутылочками до самого потолка. Все они содержали мутную серую жидкость, отличаясь лишь глубиной оттенков. Где серо-белёсый, где стальной, где почти черный. Видимо, все пропало сделала вывод Лиза. Взяв один из пузырьков, Лиза повертела его в руках, но не обнаружила никаких надписей. Она повнимательнее всмотрелась в столпившиеся вокруг нее склянки и заметила-таки на некоторых обрывки этикеток. Буквы выцвели, и лишь на некоторых Лизе удалось прочитать название «Микстура противокашлетная эликсир от Трупьев». «Трупьев?» — ахнула Лиза. «А, Струпьев!» «Видимо, первая буква затерлась. догадалась девушка. «Выходит, в лавке любовные снадобья продавались не только снадобья, но и лекарства?» «Интересненько». Лиза полезла искать другие названия. «Зелье для вредности», «Снадобье от доброты», «Универсальные любовные капли от женской охочести» и «Мужской нехочести». «Ого!» «Вот это снадобье!» — засмеялась Лиза. В дверях лавки показалась кошка и, призывно мяукнув, подбежала к Лизе, начав тереться о ее ноги. Лиза отпихнула ее. «Да что ты ластишься, как кошка!» — фыркнула она и добавила. «Бабушку твою за ногу!» Кошка тут же обратилась. «Вообще-то я и есть кошка!» — мурлыкнула Корнелия, поправляя волосы и разглаживая складочки на платье. «Чего надо? Видишь?» «Занята я!» — Лиза обвела рукой лавку. «Вижу, вижу. Помочь хотела», — ответила Корнелия. Лиза посмотрела на нее, не скрывая подозрительности. «С чего бы такая доброта?» «Я всегда добренькая», — растянулась в наглой улыбке рыжая. «Ну да, ну да. Интересно, какой платы ты потребуешь за помощь?» «Дай денежку», — хлопнула длиннющими ресницами нахалка на кое лешие тебе деньги только на днях на твою шоколадину истратила двадцать золотых возмутилась лиза подумаешь что такое двадцать золотых хмыкнула корнелия если ты не заметила мы еще ничего не зарабатываем и неизвестно сможем ли хоть что то заработать с моим то неумением эликсир варить парировала лиза да куда ты денешься научишься ну тогда ж денежку заискивающе глянула на лизу корнелия «Зачем тебе?» «Платишко купить хочу. Скоро в ратушне ежегодный бал хочу блеснуть», — объяснила кошка. «Разве кошки ходят на балы?» — подколола Лиза. «А кто знает, что я кошка?» — вопросом на вопрос ответила Корнелия. «Никто не знает?» — удивилась Лиза. «Нет, конечно. Все думают, что я твоя работница, которую ты нашла для помощи в лавке». «Подожди, но я помню, что мистер Чоколейт говорил...» мистер чуколетт приобщен к ведьмовству он многое знает объяснила корнелия поэтому он меня и помнит еще со старых времен а для остальных я не я да черт голову сломит в этом вашем волшебном мире вздохнула лиза ну и пусть ломает нам и без него неплохо захохотала корнелия а сколько тебе лет поинтересовалась лиза такие вопросы «Не принято задавать уважающим себя кошкам», — отрезала Рыжая. «Ответишь, может, я подумаю по поводу твоего наряда для бала», — приподняла бровь Лиза. «Это ж чистый шоколадин и шантажня», — возмутилась Корнелия. «Не все ж тебе нахальничать?» «Быстро учишься», — одобрила она. «Ну что ж, секрета тут нет. Мне на семь годиков побольше, чем тебе, хотя выгляжу я тебя моложе». Противно это существо рыжее, фыркнула Лиза. Ладно, буду я лавку разбирать. Если хочешь помочь, так помогай. А денежку? Потом. И шепотом добавила. Может быть. У кошек слух хороший, засмеялась Корнелия. Лиза отвернулась к полкам и начала раздумывать, что делать со всеми этими склянками. Будто прочитав ее мысли, Корнелия сказала. Выбрасывай, у них година давно истекла вместе с старой уточнила лиза нет обменяешь и новую закажешь у мистера Ботла. он что же стеклодув да местный стеклодуй у него мастерская у реки придется тебе к нему съездить далеко это утром выйдешь к вечеру вернешься лиза поставила мысленную галочку узнать где обитает мистер ботл и съездить к нему за товаром может он и стекла ей в дом вставит Работа в лавке закипела. Лиза снимала с полок просроченные зелья, а Корнелия хоть и с линцой, но складывала склянки в большую кадушку на колесиках, которую она приволокла откуда-то с улицы. Как объяснила кошка Лизе, зелье нельзя было просто вылить в канализацию. Просроченное варево необходимо будет отвезти на болотце, опорожнить в него каждую склянку, а сами склянки отвезти все тому же мистеру Ботлу, Он их утилизирует особым способом, а вместо них выдаст Лизе новых. Корнелия сегодня действительно Лизе помогала и много рассказывала. Например, поведала, что любовные снадобья, хоть и специализировались на приворотных зельях, но также имели в ассортименте и эликсиры здоровья. Бабка Кортни была настоящей деловой женщиной, знала, о чем страждут люди, и делала на этом хорошие деньги. Она варила зелья от плохого настроения или по особой просьбе эликсиры улучшения характера, делала притирки от прыщей и микстуры от вреднючести. заставляла скряк раскошеливаться, а щедрых становиться еще щедрее. Умная была колдовница, подытожила Карнелия. А почему она все рецепты писала? Не пойми как, спросила Лиза. Ведь не получается по ее рецептам ничего путного сделать. Она вообще была безграмотной, всю жизнь с ошибками писала. Не любила она это дело, — засмеялась Корнелия. — А рецепты ее ты просто читать не умеешь. Там, где бабка пишет два, читай пять. А где, говорит, свари до густой пены, читай, жди, пока выкипит. — И как в этом разобраться? — ужаснулась Лиза. — Почитай основы зелеваренья, — посоветовала Корнелия. Она зашла за прилавок, пошарила в шкафчике под ним и выудила несколько увесистых томов. Вот, эти книги писала еще про-про-про Кортни, в них ошибец нет. Лиза очень в этом сомневалась, но промолчала.